Глава тридцать первая и Сися кинулись оттаскивать Шварца от жертвы. Крюгер повис на руке с ножом. Себя он при этом видел как бы со стороны и не отдавал себя отчета в том, что делает. Новенький не пытался убежать и за последнюю минуту не издал ни единого звука. Он ошарашенно смотрел, как его старая зеленая футболка пропитывается кровью. Наконец, прошептал Стёпа. «Валим отсюда! Валим!» Бурый отпихнул Крюгера и потащил сисю к Ниве. Шварц стоял посреди хаоса, безмятежно улыбаясь. Он был хорошим учителем. Любая невеста может подтвердить. А теперь и эти мелкие уёбки уяснили самый важный урок. Уважению можно научиться только через боль. Ну и что, что неприятно. А кто говорил, что будет легко? Чем больше боли получает ученик в тщательно рассчитанных дозах, тем больше уважения он со временем испытывает. Сам бы он такого не придумал. Батя всю жизнь учил. Батя и мамка учил уважению, но ей оно давалось с большим трудом. Мать предпочитала давиться кровью, но уважения не проявлять. В конце концов, от регулярных уроков она сошла с ума и теперь жила в дурке. И по делам. Не хочешь учиться, будешь лечиться, как говорил батя. Он нагнулся и подобрал выбитый крюгером нож. «Мама», — повторил новенький, оседая на землю. «Шварц, погнали!» — взвизгнул бурый. Никуда гнать Шварц не собирался, потому что за первым уроком должен был после короткой перемены последовать второй для закрепления пройденного материала. Но тут он заметил что-то странное. Вдруг резко похолодало, а земля под ногами начала содрогаться в конвульсиях мелких толчков, словно что-то из себя выталкивая. Он принюхался. Повелило чем-то гнило с насладким, как это срубленный на приманку для раков дворняги, оставленные дозревать на полуденном солнце. Повинуясь первобытным инстинктам жертвы, волосы на его затылке стали дыбом. Шварц на секунду замер, недовольно дернул уголком рта и пошел к Ниве. На полпути он остановился, убрал нож в карман и подмигнул стонущему на земле новенькому. Скоро продолжим уроки. Шварц неспешно забрался на водительское сиденье. Нива развернулась и покатила прочь. Когда шаман поднялся с земли и попытался выпрямиться, держась за живот и корчась от боли, земля дрогнула особенно сильно и успокоилась. Саша вдруг пружинисто выпрямился, раскинул руки и с хрустом потянулся. Его лицо, только что искаженное гримасой, Вдруг разгладилось и сложилось в маску абсолютного спокойствия. Все еще парализованный ужасом, Пух готов был поклясться, что суставы его друга двигались в направлениях, не предусмотренных возможностями человеческого организма. Шаман все хрустел и хрустел, улыбаясь чьей-то чужой улыбкой. Потом он сказал незнакомым голосом. «Да...» «Караганда, блядь!» — раздраженно ответил Крюгер, стоящий на коленях рядом с новеньким. «Новый, ты как? Глубоко пырнул. Покажи рану!» Шаман перестал улыбаться и снова скрючился. Пух вдруг вскочил со своего бревна и оскалился. «Урда...» «Ты вы ебнулись оба, что ли?» Крюгера трясло от бешенства Помогите его поднять, надо в скорую звонить Надо делать что-то, он же загнется тут сейчас Витя, начавший было поднимать Новенького, осекся и уронил друга Обратно на землю Он улыбнулся И шумно, как животное Понюхал воздух Три тысячи дорог Сошлись через три тысячи лет Блядь, что у меня с голосом-то? Никто не заметил как поднялся порезанный новенький. Секунду назад он лежал в полубессознательном состоянии, обливаясь кровью, и вот уже нависал над шаманом, разглядывая его с чужой улыбкой на губах. «Степа, я боюсь! Прекрати!» — закричал пух. «Ты чё вскочил?» Наконец смог выдавить из себя избитый шаман. «Ты ж коцанный, смотри, кровопотеря!» «Это всего лишь царапина!» С этими словами новенький запрокинул голову и, захлебываясь, захохотал. Его глаза заволокли черные катаракты. Степа тонул в черноте хохота.